Незнакомец повернулся к двери, но там, не мой статуи возвышался помощник инспектора, не сводя глаз со своего начальства. «По крайней мере, вы не откажетесь оставить мне визитную карточку, сэр?» «Не отказался бы, но со мной ее нет. По крайней мере, вы не откажетесь записать вашу фамилию и адрес». — Разумеется. Инспектор окунул перо в чернильницу и ловко положил его на листок бумаги возле себя, после чего принял прежнюю позу. Незнакомец подошел к конторке и дрожащей рукой принялся писать. А пока он стоял наклонившись, инспектор сбоку пристально разглядывал каждый волосок на его голове. — Мистер Джулиус Хэнфорд... Биржевая кофейня. Плейс Yard. Вестминстер. Вы, полагаю, остановились там? Да, остановился. Значит, приехали из провинции? А? Да, из провинции. Всего хорошего, сэр. Помощник снял руку с дверцы, и мистер Джулиус Хэнфорд вышел на улицу. Инспектор протянул помощнику только что написанную бумагу. «Дежурный, возьмите эту записку, незаметно следуйте за ним, не упуская из виду, установите, живет ли он там, и узнайте о нем все, что можно». Помощник ушел. А инспектор, снова превратившись в безмятежного настоятеля сего монастыря, окунул перо в чернильницу и снова занялся своими книгами. Мортимер и Юджин, которые все это время наблюдали за инспектором, интересуясь больше его профессиональной манерой, нежели подозрительным поведением мистера Джулиуса Хэнфорда, тоже собрались уходить. Вы считаете, что здесь налицо какие-то признаки преступления, сэр? Наверняка сказать не могу. Но если это убийство, и его мог совершить кто угодно. Для ограбления или карманной кражи нужно иметь опыт. Другое дело убийства. Уж нам-то это известно. Я видел десятки людей, приходивших для опознания, и ни один из них не вел себя так странно. Впрочем, может, виноват желудок, а нервы тут ни при чем». Если желудок, очень странно. Но, разумеется, мало ли бывает странностей. Жаль, что в суеверии, хм, будь то бы на теле выступает кровь, если до него дотронется кто следует. Нет ни слова правды. Труп никогда ничего не скажет. Вот! От такой, как это, крику не оберешься. И это на всю ночь завела свою песню. Печанку выцарапаю. А от трупа ровно ничего не добьешься, как бы оно там ни было. Всего хорошего, господа.